Глава двадцать вторая Я молча распахнула дверь, приглашая войти, но король монстров лишь помотал головой, и сделал два шага вперед и всунул мне сверток в руки, из которого донесся возмущенный писк. Я не удержалась от любопытства и чуть раскрыла ткань, чтобы увидеть маленького хорошенького... Волчонка? Да? Мой уровень эмпатии точно был не слишком высок, но при виде этого малыша который горестно то ли всхлипывал, то ли посколивал во сне, у меня жало сердце. Я посмотрела на короля монстров, собираясь спросить, кого он мне притащил и с какой стати, но замолчала. С ним, может, что-то было не то. Немного расфокусированный взгляд, какая-то неразбериха с магией и легкий, едва уловимый запах крови. Его ранили или мне кажется? Кто мог довести настолько могущественного человека до такого состояния? «Позаботьтесь о нем, пока я не вернусь. Буду должен», — холодно сказал король монстров, зачем-то сделав еще пару шагов вглубь дома. «И куда вы собрались в таком состоянии?» «Я невольно под языком». «Барьер может рухнуть», — сказал король монстров. Только рухнул он сам, прямо на пол с оглушительным грохотом. «Потрясающе! Именно о таком завершении дня...» Я и мечтала. В моих руках непонятный детеныш, на моем пороге раненый могущественный король леса. Ну и, конечно же, к этому дурдому присоединились остальные детки. «Мой человек! Что тут случилось? Мой человек!» Дракончик говорил так громко, что это больше походило на вопли, а не на речь. Надо как-нибудь сказать ему, чтобы был потише. У всех здесь превосходный слух. И попросить не таскать Арча в лапах, как какую-то игрушку. Котенок болтался с весьма кислым выражением на мордочке. Он явно был не в восторге от способа транспортировки. Увидев мое лицо, Арчи вздохнул совсем как человек и устало махнул мне лапой. Мол, сделай с этим что-нибудь. «Дракон», — строго сказала я, — «отпусти Арчи и позови Элис, пожалуйста». «Хорошо, мой человек», — тут же согласился дракончик и просто разжал когти, позволив Арчи упасть. Тот, безо всяких проблем, приземлился на пол и подскочил ко мне — а дракончик полетел обратно. «О, у нас труп!» Арч наконец заметил валяющегося без сознания короля монстров. «Вообще-то он живой!» Скептически заметил я. Не хватало еще сглазить. Арч подошел и потыкал лапкой в щуку короля монстров. «Будущий труп! И впрямь пока пыхтит, то есть дышит. И что теперь делать?» «В каком плане? Что-то не понравилось расчетливый взгляд Арча?» «Ну, его лечить нужно или закапывать поглубже. Если второе, то я могу поискать хорошее местечко, где его точно не найдут. У меня есть опыт», — сказал Арчи с гордостью, едва не заставив меня выругаться. «Вообще-то это хозяин здешнего леса. Прояви больше уважения», — попросила я. «Ну, я уважение проявлю, но думаешь, оно нам поможет после того, как ты его пыталась прибить?» — с сомнением сказал Арч. «Он к тебе приставал, что ли?» «Или с чего ты решила его долба ударить?» — я хотел спросить. Я не успела ничего ответить, потому что у меня в руках запищал волчок. Я невольно покачала его из стороны в сторону. Может, не проснётся. Мне ещё тут бодрствующего и не понимающего, в чём дело монстра, не хватало для полного счастья. «Что у тебя на руках?» — встрепенулся Арч. «Точнее, кто у тебя на руках?» Волчонок. Честно ответила. «Да плевать, кто!» «Какого черта он у тебя на руках, когда твои руки официально заняты драконом, который с удовольствием пыхнет, плюнет на твоих ручка покушателей спросил Арч почти что с ужасом, а потом еще громче попросил. «Кинь, каку, кинь! Этого труппиного покушателя выкинь! Выкинь все за порог и сделай вид, что этого тут никогда не было! Нет тела, нет дела!» — так главный братан говорил. «Это проверено! Раньше срабатывало!» К сожалению, уточнить, что срабатывало, я не успела, потому что со второго этажа донесся настороженно злой голос дракончика. «Какие? Какие там покушатели возле моего человека?» «Нет никаких покушателей», — ответила я, надеясь, что мои слова предотвратят катастрофу. «Вот именно!» — воскликнул Арч. А поймав мой недоуменный взгляд, хитро подмигнул и тихо-тихо прибавил. «Если плюнет...» капец моей шорстки так что я ничего не говорил». «Тогда кто это у тебя на руках?» — прищурился дракончик. «И почему оно шевелится? Твои руки — мои руки». «Конечно», — не стала я спорить, но то, что находится на моих руках, тоже твое. Этот волчонок — твой новый друг. Кажется, я вела дракончика в ступор. «А этот, что лежит мордой в пол, тоже мой друг? Если это мое, то его пора спасать. Я не хочу, чтобы мне принадлежали мертвые. Это противоестественно. Совсем по-взрослому, сказал дракончик. Внизу застонал и попытался подняться король монстров. С этим детским садом я и впрямь позабыла, что у меня тут раненый валяется. Элис, надо занести короля монстров в спальню и осмотреть его, сказала я, только я одна не справлюсь. А почему нельзя его магией перенести? Тут же поливопытствовал дракончик. Если ты не можешь, то могу я. «Стой, нельзя!» — сказала я, а дракончик, который только-только начал характерно светиться, сразу же потух. «У него раны явно магические. Если ты используешь на нем магию, то можешь ему навредить». «Вот как?» — сказал дракончик. «Я не знал. Я не буду, мой человек. Я люблю все то, что мое, поэтому я не буду вредить ничему моему. Наоборот, я буду это защищать. Мой человек, покажи мне того, кто навредил новым моим друзьям». «Попец!» Зашипел Арча, потом покачал головой и добавил. Бить одних своих ради своих других — полный распопец. Арч, с чего ты взял, что я им что-то сделала? Вздохнула я. Понятия не имею, кто мог нанести королю монстров и волчонку такие раны, но это был кто-то сильный, так что предлагаю закрыть двери и проверить защиту, пока злоумышленники не пришли сюда. Арчи скептически фыркнул. чтобы сделать из твоей потрясающе красивой шерстки себе воротник. и Я только произнесла последнее слово, как Арч уже захлопнул дверь. И откуда только силы взялись. Я только повернулась, чтобы сориентироваться, как нести огромного мужчину, как Элис спросила. «Госпожа, куда его положить?» Король монстров, которого Элис держала на руках, как принцессу, выглядел забавно. И еще более забавно он выглядел от того, что дракончик решил принять участие в переноске и с гордостью сунул себе в рот черные волосы, собранные в хвост. Я прикрыла глаза, открыла, но развеять сию чудную картинку не получилось. Поэтому я решила думать о мелочах и скомандовала. «Наверх, в мою спальню, там все исцеляющие амулеты, только неси аккуратно». «Как скажете, госпожа Александра?» На моей немаленькой кровати король монстров отлично поместился. Дракончик, словно почувствовав что-то, не отвлекал ни меня, ни Элис, пока мы укладывали и осматривали мужчину. Король монстров был ранен магией, потому что каких-то значительных ран мы не заметили. Лишь легкие царапины на руках и теле, что часто бывало после применения высокоуровневой магии. Я не испугалась, но опасения были. С учетом немалой силы короля монстров, которая давила при первой встрече даже на меня, противники должны были быть адски сильны. «Элис, можешь взять из моего внутреннего кармана защитные амулеты и расставить их в доме по правилам? Ты же знаешь, как с ними работать?» Спросила я, а сама в это время положила исцеляющий амулет прямо на лоб короля монстров. Зеленый камень, похожий по форме на слезу, смотрелся весьма комично, но помогал. Кожа короля монстров прекратила напоминать таковую у трупа, что уже радовало. Неожиданно тот пришел в себя, открыл глаза, которые вблизи еще больше напоминали звездное небо, и сказал. «Барьер. Нужно восстановить барьер. Помоги дойти. Тот барьер, который окружает лес, а заряжать там, где я тебя впервые встретила?» Я спросила спокойно, но в моей голове уже закрутились шестеренки. Барьер такого размера требовал огромного количества магии, У меня было огромное количество магии. Эта ситуация была настолько идеальной, что у меня перехватило дыхание, когда я поняла весь масштаб своего везения. Чёрт возьми, да даже если у этого короля монстров хватит сил подняться и добраться до барьера, я лично его вырублю, чтобы был повод сбросить излишки энергии». «Да, он разрядился почти полностью». прохрипел король монстров и попытался встать. Ему почти удалось, но я со вздохом пихнула его обратно на кровать. Не сильно, с раненными нужно обращаться осторожно. Но, как бы сказал Арч, на всякий случай. Вдруг ему и впрямь удастся встать. И «Я его восстановлю. Не волнуйся», — сказала я максимально бесстрастно, хотя внутри все бурлило от радости. Носить в себе излишек энергии, которые некуда убрать, почти больно. Извечное неудобство, постоянно меняющееся настроение и... что самое плохое, все это быстро нарастало. Как только я представила, что верну себе спокойствие и комфорт, то почувствовала себя намного лучше. И даже раненый король монстров и волчонок, которого я заметила рядом с мужчиной, больше не расстраивали. Новые заботы, да? Ну, если прибавить к старым, то не так уж их много и прибавилось. Волчонок, кстати, был цел, а поскуливал исключительно из-за кошмаров или своей волчьей природы. Знатоком монстров я не была». «Слишком много энергии нужно для такого барьера». Я едва не ляпнула, что это же превосходно. Это именно то, чего я хочу. Но так как не планировала в будущем убивать края монстров, то и дополнительную информацию, вызывающую подозрение разглашать не собиралась. «У меня хватит сил», — сказала я. «По крайней мере, пока ты не поправишься, барьер сможет продержаться. У меня много амулетов, внутри которых хранится энергия. Используй их». Я безбожно врала. Никаких амулетов для хранения у меня не было. Я сама была как сотни таких амулетов, если не тысяча. Но мне нужно было как-то объяснить, откуда столько энергии, не раскрывая полностью свою силу перед королем монстров. «Тогда... я в долгу у тебя», — сказал мужчина и прикрыл глаза. Волчонок завозился рядом и пополз, пока не прислонился к ноге короля монстров. Я не удержалась и чуть погладила мокрую мягкую шорстку «Что это ты делаешь, мой человек?» Впервые за все время подал голос дракончик. «Что за ревнивое дитё?» пополняя знания», — сказала я. «Это как?» «Сравниваю, чья шерсть мягче — двухвостого кота или волчонка?» «Попробуй, но только аккуратно», — предложила я, кивая в сторону мирно сопящего волчка. «На мои слова, из-под кровати выполз арч». «Он что, прятался там после моих шуток насчет шерсти?» В глазах которого горели вселенская обида и дикое возмущение. «Моя шерсть лучшая!» Дракончик, который аккуратно подлетел к волчонку, осторожно потрогал его хвостом. «Не знаю, не знаю», — честно ответил дракончик. «Твоя шерсть, Арч, мягкая, но у моего второго друга она тоже очень мягенькая». Арч не стал этого терпеть, — прыгнул на постель и подсунул свои два хвоста дракону прямо под нос. «Ну», — возмущенно сказал котенок, — «гладь, проверяй. Если попробуешь сказать, что моя шерстка не лучше, я обижусь». Дракончик послушно потрогал хвосты Арча, вздохнул, а потом лег на постель, глядя на меня несчастными-принесчастными глазами. «Понимаешь теперь, чей мех круче?» — фыркнул котенок, гордо распушив свои два хвоста». «Понимаю», — вздохнул дракончик. «Тогда почему молчишь?» «Потому что если я не скажу, что твоей шерсти лучше, то ты на меня обидишься. Но и врать я тоже не хочу, поэтому благоразумно промолчу», — сказал дракончик. «Дурак», — рявкнул Арч, соскочил с кровати и метнулся прочь из комнаты. Я невольно заметила, что у короля монстров уголки губ У нас тут очередная детская драма, с которой придется разбираться, а ему смешно. Ладно, это можно отложить. Сейчас были более срочные дела. Я встала с кровати, погладила дракончика и сказала вернувшейся Элис. «Если ты расставила все защитные амулеты, то присмотри пока за всеми, а я прогуляюсь к барьеру». «А это не опасно?» — спросила Элис. «Я, конечно, все расставила, и теперь этот дом с высокой вероятностью переживет даже войну. Я не понимаю, зачем вы покупали такую защиту». «Но не лучше ли остаться здесь, раз уж дом так укреплен?» «Не лучше. Надо восстановить барьер. А на вопрос, зачем? Войну этот дом, конечно, переживет. Насколько он продержится против детей?» «Дракончик плюнет. Арч же!» Я взглянула на пол, где после побега Арчи остались глубокие царапины от когтей. Что же, я радовалась, что Арчи лучше себя контролировал, когда сидел на моем плече, и дело ограничилось отравлением — а не на живыми то есть когтевыми ранами. «Мне пора. Присмотри тут за всем, Элис», — сказала я. А потом невольно задержала взгляд на плаще короля монстров. Огромный, черный, мокрый снаружи и сухой внутри. Но это не главное. Куда важнее, что на улице темно, и в этом плаще меня было возможно перепутать с королем монстров. Рискованно так подставлять себя, но позволить врагам уйти еще глупее». Если они примут меня за раненого хозяина леса, то нападут. С учетом силы короля монстров, я была уверена, что их потрепало немало, потому мне полной сил и магии легко будет с ними справиться. Я схватила плащ и натянула на себя, бросив Элис и дракончику. Скоро буду. Улица встретила меня мелким моросящим дождиком и противным ветром, который направлял капли прямо мне в лицо. И не оградить себя магией. Нападающие мигом поймут, что я не король монстров. Все, что я могла себе позволить, — это сделать защитный барьер, прилегающей к коже. Но на дождь ветер он никак не влиял. Буду надеяться, что среди врагов нет специалистов, способных расшифровывать такую тонкую магию. Я подходила к нужному месту, когда заметила начисто выжженную траву. Более того, все пространство стало резко казаться мне каким-то безжизненным — Я сделала два шага вперед и протянула руку к ветке полностью почерневшего дерева. Та легко хрустнула под моими пальцами, словно была соломинкой, тут же рассыпалась. Вот как. Я продолжила исследовать место. Алтарь и область вокруг него были целыми. Я заметила отпечаток мужских сапог. Здесь стоял король монстров, а эта область защитила его непревзойденная магия. Я подошла к кустам. за которыми где-то лежала граница барьера. Как же я не хотела этого делать, кто бы знал. С глубоким вздохом я полезла сквозь мокрые заросли. какой же мирское ощущение. Почему я пожалела денег на водоотталкивающую одежду? Еще и плащ короля монстров висел на мне, как парадная мантия короля, и волочился позади, цепляясь за все, что можно и что нельзя. Ага, а вот и чуть искривленный контур. Вместо ровной полосы был какой-то зигзаг. Я пустила магию прямо в линию, чтобы выровнять ее. Это было не обязательно но если все оставить в таком виде, то возникшую брешь будет удобно атаковать. Я еще раз оглядела место битвы. Чуть менее опытный маг, возможно, не понял бы полной картины, но для меня все было очевидно. Король монстров заметил атаку и подошел к алтарю, с помощью которого наполнял барьер энергией, чтобы защитить самое главное. Так как обычных сил не хватило, то он полностью вытянул всю магическую и жизненную силу из окружающей области. Управлять магией можно было двумя способами: с помощью внутренней силы, как я, или забирая силу извне. Во втором случае сила мага зависела от способности поглощать силу вокруг, а потом преобразовывать в заклинание. Маг который способен забрать всю окружающую его силу, даже жизненную, весьма силен. Тот, кто превратил деревья в высохшие безжизненные скульптуры, это король монстров. Но чему или кому он противостоял, что ему пришлось использовать столько силы? Я осмотрела остаточные заклинания и поняла, что неважно кому. Этот кто-то никогда бы не пережил удара, нанесенного королем монстров. Запах убийственной магии до сих пор ощущался в воздухе, а сила, которая могла принадлежать лишь королю монстров, неистово вибрировала. Ладно, я сюда пришла не за этим. Подойдя к алтарю, я положила руки на круглый камень и направила в него свою энергию. «За дело». Вернулась я домой полностью промокшая и продрогшая, но зато магии во мне практически не осталось. Я не боялась этого состояния пустоты. Кроме внутреннего источника, я всегда могла потянуть чуть-чуть магии из окружающей среды, если будет необходимость. Но после того, как я зарядила барьер, думаю, необходимости в экстренном использовании магии не будет долгое время. Я вошла в дом, щелкнула пальцами, попытавшись осторожно просушить одежду. Ну, я не бытовой маг, чтобы получались такие вещи, но хоть подогрела. Теперь я оказалась в теплой, промокшей одежде. Я скинула плащ короля монстров и повесила его на крючок, чуть расправив. Если не высохнет за ночь, попрошу помощи у дракончика. Что ж, теперь самое время принять теплую ванну и посмотреть, как там все. Но до ванны я дойти не успела, Из кухни донёсся странный звук, который тут же перешёл в грохот. «Дети? Такие дети!» «Чем вы там занимаетесь?» — поинтересовалась я, а в ответ услышала, как разбивается что-то стеклянное. «Вы там целы?» «Целы, мой человек, целы, но тебе лучше не знать, что мы тут делаем», — сказал дракончик. «Это почему?» «Не люблю тебя расстраивать», — отозвался дракончик. Я себя тоже расстраивать не любила. Что будет, если я послушаюсь дракончика, не открою дверь в кухню, а пойду принимать ванну и спать? Правильно. Ничего. Ничего хорошего. Я распахнула дверь и зашла на кухню. Ммм, как беленько. Мукой было усыпано все. Стол, столешница, столья и даже арч с волчонком. Хотя вру, не так все беленько. Дорожка из битых яиц простиралась от стола до плиты, а плита почему-то была полностью залита молоком. «Ой!» — сказал дракончик, который летал сверху. «Ой, ты зашла!» «Я зашла!» — подтвердила я. «Может, расскажешь, что здесь происходит?» «Я происхожу!» — гордо возвестил дракончик. «А подробнее...» Улыбнулась я, подходя к Арчу и волчонку, которые смотрели на меня круглыми несчастными глазами. Я активировала магию ветра, позволив ей очистить шерсть детей от муки. Не очень приятно, но дела стали чуть получше. Арч тут же выдохнул с совсем недетским облегчением и начал вылизывать свою лапу. «Ну, это долгая история», — ответил дракончик. «Очень долгая, но я не виноват». «Арч...» Я перевела взгляд на невозмутимого котенка. Может, ты что-нибудь скажешь? Я могу сказать, но ты мне запретила ругаться, а без нецензурной брани, боюсь, я не смогу описать происходящее. Закончил Арч, на чьей рыжей морде я не заметила ни капли вины. Могу лишь сказать, что я предупреждал, что это плохая идея. Лучше бы мы яйца мне на шорстку нанесли, а не вот это все. Так кто виноват в этом бедламе? Я смотрела сначала на дракончика, который пытался спрятаться на кухонной полке. Еще такой маленький, такой невинный, и с недостатком знаний о внешнем мире, но с какой прекрасной интуицией. Сразу понял, что пятую точку стоит спрятать. — Я виноват, — тихо сказал волчонок и заскулил. — Простите. — Ты дурак? — возмутился Арч. — В чем ты виноват? Ну, если исключить тот факт, что твоя шерсть почему-то мягче моей, то никакой вины за тобой не вижу. Но я был голодным, поэтому вы пришли готовить. Если бы я не был голодным, то ничего бы этого не случилось. И если бы дракон не решил, что кидать ингредиенты в миску интереснее с противоположного конца кухни, то тоже ничего бы не было, — ехидно сказал котенок. И если бы он меня послушал, что мука... попец жирной тети моего братана ему на голову не может долететь до тарелки, то все было бы отлично. Но она долетела, — возмутился дракончик. С сотого раза, когда мы делали всю кухню, да? В общем, пойдем. Котенок повелительно махнул лапой в сторону волчонка. Пока он тут будет разбираться, ты мне расскажешь, что ты со своей шерстью делал. Всем сидеть, — спокойно сказала я, а потом обратилась к дракончику. Дракон, запомни, еду нельзя раскидывать. С едой нужно обращаться бережно. Кто-то не может позволить себе полноценно есть, а ты в это время раскидываешь еду. И... Извини, мой человек, я не подумал. Растерялся ребенок. Подумаешь об этом еще раз, когда будешь убираться в кухне. И не магией, а лапками. Добавила я, выудив из полки тряпку для уборки и ведро, и подтолкнув это все к дракону. Будет ли это весело? Поймешь. Не все могут убираться магией. Многие оттирают руками и лапами. Мы с Арчем и тобой убирали здесь много времени. Но ты намусорил. Словно ни твой, ни мой труд ничего не стоил. Я отчитывала дракончика, хотя на сердце лежал камень. Но так было нужно. Если я этого не сделаю, то потом как он будет себя вести? Как хулиган? Это пока он мелкий, только муку раскидывает. А встанет повзрослее. Так будет в лесу деревьями швыряться? Такие вещи нужно объяснять сразу, как бы не хотелось промолчать. «Арч, если захочешь ему помочь, я разрешаю. Больше никто помогать не должен», — строго сказала я, а потом развернулась к волчонку. «Меня зовут Лиссандра, но ты можешь звать меня Лиса. Сейчас я тебя чем-нибудь накормлю. Тебя как зовут?» «Неприятность». «Нет, я спрашиваю твое имя», — повторила я, когда мне показалось, что волчонок меня не понял. Судя по всему, он был самым маленьким из детей, так что неудивительно. «Скажи мне, как тебя называли родители? Пожалуйста». «Мои родители?» — звали меня Неприятность, — послушно повторил волчонок. «Приятно познакомиться, Лисса».